Глава 35. Копирка. Домой пришёл, когда было уже около 10. В замен хмеля накатывалась усталость, хотелось упасть на подушку и забыться. Но не давала покоя мысль, зачем Танька искала меня на работе. Было это странно и вызывало смутное беспокойство. Телефон снова долго не отвечал. Наконец, Таняка ответила. Привет. Что трубку не берёшь? На да я только зашла, в пальто стою. Что загорелась? Зачем на работу приходила? Как ты вообще мою работу нашла? Ничего не загорелось. Я твой домашний номер потеряла. Просто подумала, что ты меня как-то забыл. Забыл? Так ты для этого на работу ко мне пришла? Ну да. Иначе ведь не позвонил бы. А так понял, что всё, серьёзно. Что, серьёзно? Нехорошее предчувствие, похоже, было не напрасным. Ты копирку в пишущей машинке оставил. Ну мать нашла. Ну Что ты нукаешь? Мать, говорю, нашла и мне показала. Ну я же вернул копирку, что не так? До меня всё ещё не доходил весь ужас случившегося. Всё так. Только копирка на просвет прекрасно читается. «Понятно, зачем тебе понадобилась пишущая машинка!» Я едва не выронил трубку, когда через секунду до меня дошло. Вся секретность летела на смарку. Перед глазами встало лицо неряшливой женщины, внимательно разглядывавшей меня в щель двери. Сон отлетел. «Меня даже любопытство разобрало!» Продолжала сыпать соль на рану Танька. Выгадила да на этого начальника посмотреть. Знаешь, а он ничего такой сексуальный и молодой совсем. Я у него телефон взяла на всякий случай. Пол закачался у меня под ногами. Чего ты хочешь? Едва смолк выдывить я: Что хочу? Познакомь меня с ним, поближе. Пригласи его куда-нибудь. Это уже было выше моих сил. Танька предлагала мне самому выкопать себе могилу. Не получится. Он меня ненавидит, ляпнул я первое, что пришло в голову. Да. Жаль. Тебя понятно, за что ему тебя любить. Ну ладно. Хочешь, я тебе копирку отдам. Это дрянь, явно что-то затевала, но выхода у меня не было. Однако танте захотелось, чтобы я её уговаривал, а она при этом упиралась. Тебе очень нужно или не очень? Мерско растягивала слова Танька. Ладно. Я сохраню это для тебя. Отдам, отдам, когда зайдёшь за копиркой. Завтра зайду. Ты когда дома будешь? Заходи после 9:00. Трубку Танька бросила. Не сказав до свидания, это был дурной знак. Уже в 2 часа ночи я проснулся от духоты и дикой жары и до утра заснуть больше не мог. Из головы не шёл разговор с Димкой. Неужели меня на самом деле будут искать? Может, уже ищут? Что это за странная выходка Таньки? Она единственная, кто знал об этом. Я заплатил сколько сказали. «Должна быть довольна!» «Дурак я! Ой, дурак! Очень уж хотелось побыстрее с этим закончить!» Подумал тогда, что мамаша просто дура-машинистка. А она копирку стала разглядывать. «Зачем?» Так до утра, не заснув, поплелся в мастерскую. «Дима, ты чё, заболел? Чё ты такой зеленый? Или пил вчера?» Дорогу перегородил Петрович. А похмелиться не желаешь? Не желаю, Петрович. Давай без меня. Работы много. Пить с Петровичем да ещё с утра было совсем неинтеллигентно. Вообще странно. Петрович пил редко, а по утрам вообще никогда. Может, он так шутит? Ни о какой работе я, конечно, думать не мог. Но мысль Петровича была правильной. Два глотка из моей фляжечки привели к чувству после бессонной ночи. Чтобы хоть как-то занять себя, стал убирать в мастерской. Это немного успокоило. Время тянулось медленно. Где эта Танька шляется? Какого чёрта нужно ждать 9 часов?